Рассказ продолжает Уолтер Нортон. Глава вторая. Как мне тяжело мне поведать о истинных причинах гибели Томаса Белла, тем не менее, это мой долг. Но для начала нам нужно перенестись на 2 1/2 месяца назад, в середину октября 1918 года. Эта дата подтверждается как словами Матильды Браун, так и моими собственными воспоминаниями. Примерно в это время профессор всерьёз обеспокоился эпидемией испанского гриппа и начал поиск лекарства от этого недуга. Я знал о его исследованиях, но не особо интересовался ими. Признаюсь, считая это невыполнимой задачей, он заручился поддержкой своего друга, Кеннета Лоуренса, также химика, который к тому же владел фабрикой по производству медикаментов и мог в случае успеха наладить производство лекарства. и который, видимо, был выбран самим профессором в мужья своей дочери. Похоже, к середине ноября удача улыбнулась мистеру Белло, а к концу месяца лекарство было почти готово. Я предполагаю, что профессор, будучи великодушным человеком, отказался от патента на своё изобретение, чтобы кто угодно мог использовать его технологию и поскорее распространить противоядие. Тем не менее, кое в чём мистер был ошибся, а именно в своём друге. Этот человек не обладал такими высокими душевными качествами. Узнав, что профессор собирается отказаться от патентования, и тем самым лишает себя и его как помощника очень крупной суммы денег, мистер Лоуренс пришёл в бешенство и затаил злобу по отношению к Томасу. Он не отважился в открытую разорвать отношения, Судя по дальнейшим событиям, мистер Лоуренс решил избавиться от Томаса Белла и единолично овладеть технологией и производством, и лишь поджидал удобного момента. Такой случай предоставился вечером 2 декабря, когда профессор, сделавший наконец последние штрихи и все еще уверенный, что мистер Лоуренс разделяет его человеколюбивые идеи, позвал того в лабораторию посмотреть на их детища. И тем самым подготовил себе могилу. Уже давно стемнело, и Кеннет Лоуренс рассчитывал избавиться от мистера Белла после того, как они придут в лабораторию, при этом оставшись незамеченным по пути туда и обратно. К сожалению, он не учёл, что случайный человек Чарльз Люис станет невольным свидетелем его злодеяния. Наконец, секрет, состав и технология производства Стало ему окончательно известно, что случилось потом, не трудно догадаться. Не знаю, как именно Лоуренс расправился со своим другом. Догадываюсь лишь, что сделал он это с помощью платка со снотворным или каким-то другим одурманивающим средством. Отсюда следы борьбы, пока Томас Белл ещё оставался в сознании, а затем добил профессора ядом. Ужасное преступление не только против мистера Белла, Но и против всего человечества было совершено. Всё это лишь только мои догадки. Несомненным оставался один факт, который мог быть легко доказан в суде. Последним в живых профессора видел именно Кеннет Лоуренс, и он же, судя по всему, был его единственным убийцей. Очень хорошо, что этот человек, если он имеет право так называться, сейчас в Париже. У меня будет время подготовить доказательства.